53. Могут ли сообщения, научно обоснованные, изменяться и противоречить себе? Конечно, основы непоколебимы, но колебания могут быть в приемниках. Такие явления несоответствия не следует относить к основам. Не лучше ли поискать причину в своем непонимании, только расширенное сознание — поможет установить ясное понимание. Иначе самое ясное письмо может быть перетолковано превратным. Каждая превратность недопустима.